Бавочки, идите скорее сюда. Начинается детская, передача. Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Я знаю, что все любят играть в разные интересные игры. Но есть игры христианские, а есть нехристианские мирские игры. Наш новый библейский урок будет о плохих играх. А после этого урока вы, ребята, будете слушать рассказ о очень хорошей игре. Может быть, и вы захотите играть в эту игру. Но начнем мы с нового золотого стиха. Он записан в притчах, 14 глава, 27 стих. «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Это было в один из весенних дней. Как только в школе прозвенел звонок, школа сразу же ожила. Она наполнилась звонким смехом, гомоном ребячих голосов и просто шумом. Детвора сновала везде — по коридору, по классам, по школьному двору. Все жили в ожидании летних каникулов. И детям не терпелось поделиться друг с другом своими желаниями и планами. Мальчики, как воробьи, собираясь кучками, оживленно обсуждали волнующие проблемы. Третьеклассники столпились вокруг Сергея, староста классы. — Ребята, знаете что? — сказал он повелительным голосом. — В июне мы будем играть в войну! — «С мальчишками соседней школы!» «А сегодня после уроков будет собрание!» Это мне вожатый сказал. «А мне такая игра совсем не нравится!» Сказал Алёша. «Я не буду играть!» «Я тоже не буду играть! Мы с папой поедем в деревню!» Сообщил Костя. «Тогда и я не буду играть!» Поддержал своих друзей третий мальчик. «Ребята, вы что-то не то говорите!» Как взрослый возмутился Сергей. «Это ведь не просто игра, а соревнование. Надо же честь школы защищать. А вы что, струсили? Неужели и правда не будете играть?» Обратился он к остальным мальчишкам. Те. Молча переглядываясь, не хотели говорить своего мнения, потому что придерживались большинства. «Интересно, а Виктор будет играть или нет?» Вспомнил Алёша о своём друге. «Где же он? Где же он? Нужно спросить у него!» Зашумели ребята, и весёлый Гурьбой отправились на поиски одноклассника. Этот шустрый, черноволосый мальчик появился в их классе полгода назад. Ребята как-то сразу полюбили Виктора за веселый характер, честность, находчивость, и сами того не замечая, часть частенько прислушивались к его мнению и даже в чем-то подражали. Мальчики нашли товарища и обступили его со всех сторон. «Виктор, а ты будешь играть с нами в войну?» Спросил Сергей. «Нет». Спокойно и уверенно ответил тот. «А почему?» Послышалось со всех сторон. «Скажи, скажи, почему?» Папа говорит, что это плохая игра, а то, что он скажет, всегда правильно. «Я дружу с папой и стараюсь слушаться его» ответил Виктор, улыбаясь. Смелый ответ вызвал у одних ребят смех, а у других одобрение. Между ними загорелся жаркий спор. Одни были на стороне Виктора и не хотели играть в войну. Другие же насмехались, называя его богомолом, и утверждали, что он просто боится и потому не хочет играть. Раздавшийся звонок Прервал шумный спор, и ребята побежали в класс. После уроков ребята вместе с вожатым вышли на улицу. У мальчиков уже было много вопросов. Предстоящая игра заинтересовала всех. Вожатый, объяснив ход соревнований, сказал, «Ребята, вы познакомились с правилами, и я прошу тех, кто будет играть, поднять руку!» Все мальчики, за исключением Виктора, подняли руки. «А теперь, ребята, нам нужно выбрать командира, кого вы предлагаете!» «Виктора! Виктора!» – дружно закричали ребята. «Поздравляю, Виктор!» — сказал вожатый, когда мальчики успокоились. «Оправдай же оказанное тебе доверие!» Виктор, немного покраснев, встал. «Ребята, вы же знаете, что я в войну играть не буду!» Твердо сказал он. «Я даже руку не поднимал. Зачем вы меня командиром выбираете?» «Как?» «Ты не будешь играть?» – удивились ребята. «А почему? Ты можешь объяснить?» «Могу. Папа всегда говорит, что драться, а тем более убивать людей – это грех. Иисус учит нас любить врагов, любить друг друга. Я хочу поступать так, как Он меня учит». Смело и просто пояснил Виктор – «Ну что ж, нам придется тогда выбрать другого командира, раз Виктор не хочет», — сказал вожатый, обращаясь к мальчикам. «Здесь нужен тот, кто не боится». Вожатый говорил о страхе, но мальчик имел иной страх, божий страх. Ведь он знал место, которое записано в притчах, 14 глава, 27 стих. «Страх Господин, источник жизни, удаляющий от сетей смерти!» По дороге Виктор рассуждал о происшедшем разговоре. Немного было обидно, что никто из ребят не поддержал его, да еще и вожатый унизил перед всеми, сказав, что он просто боится. Теперь Виктору было очень интересно». Одобрит ли его поведение папа? Радостью наполнилось сердце отца, когда он услышал о правильном и смелом поступке сына. Молодец, Витя, ты хорошо сделал, что не постыдился высказать свое убеждение перед всеми. Если даже тебя не поддержали друзья, и ты остался один, все равно это победа. Запомни все, что нас учит Библия. Это всегда остается верным. Старайся постоянно слушать его, и он никогда не оставит тебя в беде. А этот золотой стих из Библии пусть будет тебе напоминанием. Запомни его на всю свою жизнь. Притчи, 14 глава, 27 стих. «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Дорогие ребята, нам тоже нужно этот стих выучить и запомнить на всю свою жизнь. Повторяем вместе. Притчи, 14 глава, 27 стих. «Страх Господень – источник жизни» удаляющий от сетей смерти. Кротостью с небес светя, взгляд. рассказ об одной очень интересной игре, в которую играла мама со своими детьми. Я думаю, что после прослушивания этого рассказа вам тоже захочется играть в интересные христианские игры. А может быть, и вы начнете играть в эту игру? Итак, наш рассказ называется «Фонарики. Часть первая». Мама, мама, слушай, так интересно, в небольшой деревне, далеко за городом, жил один дяденька. Он редко бывал на собрании, потому что в город нужно было идти пешком. А в той деревне церкви не было. Однажды... Подожди, Лина, это правда или выдумка, что ты рассказываешь? Конечно! Конечно, правда! Ты только послушай, знаешь, как интересно! Дети только что вернулись из воскресной школы и веселой кучкой собрались около мамы и больного, десятилетнего Давида, который всегда лежал в своей кроватке. Старшая в семье Аня никогда не отходила от брата. Сейчас она сидела у его ног и слушала веселый щебет пришедших детей. Аня была самая старшая в семье, И она была первой помощницей для мамы и лучшим другом, маленькому Давиду. Дети кто где уселись вокруг мамы. Петя умудрился залезть на колени к ней. А Миша и Марк сидели на подлокотниках кресла. Близнецы Нина и Лина с удовольствием разместились у ног мамы на небольших скамеечках. В стороне у кукольного домика возились Яночка и Элечка, самые младшие. Итак, ребятишек в семье было девять. Аня, Давид, Петя, Миша, Марк, Нина, Лина, Элечка и Яночка. Папа работал очень допоздна, поэтому маме приходилось выслушивать все детские разговоры. Ты слушаешь, мама? Слушаю, слушаю, рассказывай. И вот этот дяденька однажды задержался в церкви. На улице стало совсем темно. Как же я пойду домой в такой темноте? Волновался и беспокоился он. Мама, что теперь будет? Слушай только. Пока дяденька раздумывал, стоя на пороге, к нему вдруг подошел какой-то господин и ласково сказал. «У меня есть хороший фонарь, я могу его одолжить вам!» Дяденька очень обрадовался, он поблагодарил господина и спрашивает, «А как же я вам потом верну фонарь?» «Об этом не беспокойтесь!» — ответил хозяин, «Я сам когда-нибудь зайду Тут... за ним!» Всю дорогу фонарь светил дяденьке, и он благополучно дошел домой. На следующее утро он поставил фонарь у самой двери, чтобы сразу же вернуть его, как только зайдет господин. «Лина, ты рассказываешь, как учительница!» Молчи, дай досказать!» «Мама, слушай дальше!» «Кончился день!» А господин не пришел, тогда дяденька подумал, наверное, завтра придет. Но он и завтра не пришел, и послезавтра. Много дней прошло, а господин все еще не приходил за своим фонарем. Однажды дяденька заметил, что он покрылся пылью и даже какими-то пятнами. От того, что долго стоял в сенях, он уже не блестел, как раньше. «Нужно его обязательно почистить!» – испугался он. «А то придет хозяин! Как я буду отдавать такой грязный фонарь?» Он долго его чистил и вытирал, пока фонарь снова заблестел. Теперь дяденька каждый день протирал его, и он всегда чистый и блестящий стоял, ожидая своего хозяина. «Он и теперь там еще стоит!» «Не мешай «Нет, мама, не слушай его! Он не то говорит!» Прошло много-много дней. Дяденька даже перестал ждать господина, как наконец он пришел. Он так обрадовался, что фонарь его чистенький и блестящий. Дяденька был тоже доволен, что хозяин наконец пришел за своим фонарем. Очень хороший рассказ. А потом наша учительница все это так интересно объяснила. Нина, рассказывай дальше. Учительница сказала, что и с нами так бывает. Иисус дает на хранение каждому человеку фонарь. Это наша душа. Мы должны заботиться, чтобы она всегда была чистая, готова для него, когда он придет за ней. Наконец, Петя глубоко вздохнул, сказал, «Мама, а мы разве можем быть чистыми и блестящими?» Мама с любовью посмотрела на сына. «Это сынок от вас зависит». «Если захотите, сможете!» Петя задумался. Дети молчали. Только маленькая Яночка, укачивая свою куклу, тихо напевала ей песенку. «Великий Бог, на нами смотрю, я наш ты, создав рукой творца». Να счесть, мы сморим мир даруя, питаисти любовью отца, когда поёт мой дух Господь тебе, как ты Мне очень хочется чистым-чистым быть фонариком Иисуса Христа. Ты понимаешь, что это значит? Твоя душа не медный фонарь. Понравится ли тебе чистка? Мама, я не совсем понимаю, о чем ты спрашиваешь. Обыкновенный фонарь чистить очень просто и легко. А внутренний ты знаешь, как чиститься? Нет, не знаю. Чтобы чистить свои фонарики и снимать с них все пятна, «Иисус употребляет все, что для тебя тяжело и трудно. Здесь и печаль, и лишение, и неудачи». Мама внимательно посмотрела на Петю. Он молчал, низко опустив голову. Зато Миша и Эля решительно вложили свои руки в руки матери. «Я хочу, чтобы меня чистил Иисус!» «И я!» «И я тоже!» Задумавшись, Петя медленно протянул свою руку. Последней была Лина. Она схватила в охапку руки своих братиков и сестричек и радостно воскликнула. И я тоже. Мама ласково, но серьезно посмотрела на каждого из них. Итак, мы заключили союз? Да, да, союз фонариков. «Смотрите, сдержите свое слово и не расторгайте союз. Не убегайте от Иисуса, когда начнет Он чистить пятна на ваших фонариках». Дети сияли от счастья. «Такого воскресения еще никогда не было», — рассказывали дети отцу. «Папа, поступай ты к нам в союз!» «Папа уже давно в этом союзе», — сказал Давид, — И его глаза сияли от счастья. Дети пошли спать, полные ожидания. «Что же будет завтра?» Подъем, детки, все вставайте, сказала мама, поднимая шторы в детской. Яркое солнышко осветило комнату, бросая теплые лучи на просыпающихся детей. Мама распахнула окна, и весенний ветерок ворвался в комнату. Первым потянулся Миша, влезая с головой под одеяло. «Мама, я так спать хочу!» И не «Ленивый ты, Миша, и больше ничего!» «Вставай, вставай, Мишенька, а то в школу опоздаешь!» Сказала мама, уходя в комнату девочек. Тем временем Марк вбежал в спальню с кружкой в руках. Подскочив к кровати брата, он начал обливать его холодной водой. Когда испуганный Миша закричал, то на помощь подоспел Петя. Забрав из рук шелуна кружку с водой, мальчик выплеснул оставшуюся воду на обнаженные плечи Марка. Поднялся крик, завязалась драка. Больной Давид дрожал от волнения и еле держался, чтобы не заплакать. Обычно он по малейшему поводу давал волю слезам и крику. Но сегодня он был удивительно сдержан. Мама, услышав шум, поспешила к мальчикам. «Что с тобой, сыночек?» «Я испугался сильно!» Голос мальчика задрожал, но все же он не плакал. Постель Миши была мокрая. На полу мятые половики и разорванная одежда. А ребята уже бросали друг в друга подушки, не замечая мамы. Наконец Миша, скинув мокрую пижаму, пошел в ванную умываться. «Это моя вода!» Оттолкнул его Марк и повалил на пол. Суматоха возобновилась. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в ванную не вошла мама. Давайте мойтесь и одевайтесь скорее. В одно мгновение все утихли. Мальчики поспешно стали одеваться. Этим временем вошел в комнату папа. Давид смущенно спрятал свое взволнованное личико на плече отца. Папа спросил Давида, сильно ли он испугался, когда мальчики завязали драку. «Да, папа, но я не хотел плакать и капризничать, потому что я не знаю, как тебе сказать». Папа погладил своего больного сына по голове и, повелев ребятам торопиться, вышел из комнаты. «Хорошо день начали, нечего сказать». И какие вы все нежные. Воды испугались. А я не кричал. Кричат только девочки. А я не девочка. Ты? А как же иначе тебя назвать? Я думал, что сегодня такой будет хороший день, а вышло все наоборот. Теперь весь день испорчен. Ничего не испорчен. Петя сказал Давиду, когда они остались вдвоем. Знаешь, Давид, мне кажется, что у нас с фонариками ничего не получится. Вдруг он вспомнил, что с Давидом так никогда не разговаривал и вообще как-то не дружил с ним. Давид, я тебя сильно ударил, когда я упал на кровать. Ты прости меня, мне тебя жалко. Он убежал, хлопнув дверью. К обеду пришла со школы Лина. Она сильно была возбуждена, что-то волновало и вместе с тем раздражала ее. — Мама, мама! — Я тут, доченька! Что ты хочешь рассказать мне? — отозвалась мама, стоя с Марком возле окна. Она пыталась вывести многочисленные пятна на его куртке. «Пока Марк здесь, я тебе ничего не смогу сказать. Тебя, мама, никогда не застанешь одну, Никогда!» Сказала обиженная Лина и ушла в гостиную. В сущности, Лина была права. Мама никогда и нигде не была одна. Если не один, то другой, дети всегда ходили за мамой, то ее расспрашивая, то ей что-то рассказывая. После обеда мама позвала Лину в сад поговорить. Когда они сели на скамеечку под яблоней, Лина сказала... «Знаешь, мама, какое-то странное чувство наполняет меня, мама. Я не знаю, что это значит. Раньше такого никогда не было». «Это значит, доченька, что ты начала прислушиваться голосу Спасителя». «Мама, раньше мне так интересно было дразнить учительницу, а сегодня мне было так неприятно это делать. Я хотела вымазать ей чернилами вставку для пера. Когда стала это делать, то мне совсем не смешно было думать, что она выпачкает свои пальцы. Я даже не могла продолжать. Скорее все вытерла, чтобы совсем чисто было. Посмотри». Она приподняла подол платья и показала маме явные следы своего усердия. Платье было испачкано чернилами. Лина, как ты могла выдумать такую шалость? Выдумала не я, а Нина! Это все равно, а в следующий раз ты выдумаешь, а Нина исполнит. Знаешь, мама, сейчас как-то странно получается, как будто и выдумывать больше нельзя. И исполнить тоже. Как ты думаешь, фонарик от шалостей пачкается? Конечно, доченька, пачкается. Тогда мне больше нельзя шалить. Мам, я действительно хочу быть чистеньким фонариком для Иисуса Христа. Не знаю, только получится ли у меня это. Доченька, ты должна оставить всё, что пачкает твою душу. А что её пачкает? Это ты сама заметишь. Спаситель тебе об этом скажет, как и сегодня. Мама, а вдруг мне от этого никогда не будет весело? Линочка, чистенький фонарик имеет новые радости и новое веселье. — Это веселье намного лучше того веселья, которое ты раньше имела. На следующий день Лине пришлось испытать много удивительного, небывалого и больше печального, чем радостного. Самое страшное было то, что она разошлась с Ниной. Это так ее сразило, что она прямо из школы опрометью убежала на чердак, спряталась в самом дальнем углу и плакала. Подумать только! Нина на нее рассердилась. Ее самая любимая родная сестричка вдруг сказала. «Не хочешь, по-моему, делать? Тогда уходи. Я тебя знать больше не хочу». Там так покраснела, так сердито на нее посмотрела, потом повернулась и убежала с другой девочкой. Каждый раз, как только Лина это вспоминала, отчаяние овладевало ею, и рыдание вырывалось из груди. Она так громко плакала, что и не услышала, как звали к обеду. В столовой все забеспокоились. «Нина, а где Лина? Ты же должна знать. Вы ведь учитесь в одном классе и всегда приходите домой вместе?» «Не знаю. Может быть, ее учительница оставила после урока в школе?» За стол сели без Лины, и общая беседа не клеилась. А после обеда Аня пошла в школу узнать, где Лина но вернулась ни с чем. Девочки в школе не было, и после уроков она не оставалась. Мама заволновалась еще сильнее и решила потревожить отца, который был занят в своем кабинете. Пока мама разговаривала с отцом, дети собрались в гостиной. Они вспоминали всякие приключения, которые случались с детьми, и воображали, что могло случиться с Линой. Ее исчезновение для всех было загадкой. Где же она может быть? Пришел в гостиную папа и в первую очередь обратил внимание на Давида. У него был сильный приступ сердцебиения, а среди общей суматохи никто этого и не заметил. Отец сел возле Давида и стал его успокаивать. Тем временем дети отправились на поиски Лены. Петя кричал на ходу. Я побегу в сад, она точно сидит где-то на дереве. Куда же она одевалась? Искали ее по всем углам и закоулкам, даже в шкафах, под диванами и столами, но напрасно. Лины нигде не было. Куда же она девалась? Недоумевал каждый, тщетно обыскивая свою территорию. Нужно сообщить милицию. Через несколько минут папа вернулся к собравшейся семье, неся на руках спящую Лину. На кого же она была теперь похожа? Испачканная вся заплаканная, а в светлых кудрях паутина. «Лина!» Лина еще не совсем проснулась и рассматривала всех полузакрытыми, опухшими от слез глазами. Как только она увидела Нину, потоки слез опять потекли из ее глаз. Отец строго спросил, почему Лина забралась на чердак. Он внимательно посмотрел на Давида, который уже притих, прижавшись к маме. Его маленькое, больное тельце изредка испуганно вздрагивало. Удивительный разговор произошел в кабинете. Лина думала, что отец посадит ее на колени и будет утешать. Вместо этого он серьезно объяснил, что она виновата в том, что весь дом подняла на ноги, напугала Давида, а себя привела в такое плачевное состояние. Отец внимательно выслушал все ее горе и объяснил, что убегать от Нины для того, чтобы дать волю слезам и нарушать этим весь домашний порядок, значит убегать от чистки фонарика. Он именно этим и будет чиститься, когда Лина останется рядом с Ниной и будет терпеливо и ласково обходиться с нею. Даже если Нина не понимает ее, или не хочет понимать. А я думала, что только от шалости пачкается фонарик. После разговора они преклонили колени и помолились. Лина искренне раскаивалась в своем поступке и просила прощения за сделанное. Встав с Калин, она почувствовала, что ее союз с Иисусом возобновился и стал крепче прежнего. Радостная побежала Лина к детям, которые так и сидели в гостиной, рассуждая, где же папа нашел Лину. Давид после серьезного приступа поправлялся очень медленно. Давно он не казался таким больным и жалким, как теперь. Глядя на страдания брата, Лина чувствовала себя виновной и хотела чем-то искупить свою вину. «Давид, могу ли я для тебя что-то сделать хорошее? Не нужно ли тебе чего-нибудь?» Непрестанно спрашивала она пока не заметила, что ее вопросы только раздражают больного мальчика. Он напрягал все усилия, чтобы терпеливо сносить навязчивую сестренку. Видя, что брат не очень расположен к ней, она стала наблюдать, как обходится Аня с ним и старалась во всем ей подражать. Она отгадывала желания Давида и исполняла их, не спрашивая у него. Мальчик скоро заметил старания Лины и с благодарностью принимал ее услуги. Между Давидом и Линой тихо и незаметно завязалась дружба. Она была очень полезной для Лины потому что отвлекала ее от привычных шалостей и всяких затей. А бедную Аню мучила ревность. До сих пор ей, безусловно, и неоспоримо принадлежало первое место в жизни Давида. Теперь же она была как бы отстранена, выключена и должна была со стороны смотреть, как Лина завладела ее обязанностями, да еще исполняла их неловко и неумело. Какая-то горечь поднималась в душе, какое-то озлобление против младшей сестры и изменившего ей брата. Она не замечала, как тосковал Давид по ее тихому, ласковому уходу. Аня лелеяла свою обиду и огорчение и не пыталась распознать настоящих его чувств. О, если бы только она могла рассказать кому-нибудь свое горе! Она не могла так просто, как Лина, Миша или Петя, выливать свое горе маме, и от этого ей было тяжело и обидно. Приходить со своими нуждами к Иисусу, она еще не научилась, поэтому страдала и мучилась от себялюбия и эгоизма. До сих пор правда у нее не было затруднений в жизни. Кроткий и уступчивый нрав уход за больным давидом вполне отвечал ее наклонностям. Для нее было высшим счастьем служить больным и добросовестно нести материнскую заботу о больном брате. Тяжелее всего было слышать, как он и Лина пускались в серьезные и глубокие рассуждения, в которых часто принимали участие и Петя с Мишей. Тогда Аня чувствовала себя совсем отстраненной, и ей казалось, что она мученица. Ей и в голову не приходило просто присоединиться к разговору и участвовать вместе со всеми. Самолюбие твердило, что она должна ждать какого-то приглашения. Сегодня дети в лесу. Они собирают грибы, и разговор о фонариках продолжается. Петя был зачинщиком разговора, который всех взбудоражил. Нет, я должна от всего этого отказаться. Из моей чистки ничего не выходит. Даже когда мама меня в школу пускает чистеньким, к обеду я уже весь перепачканный. Как же у тебя это получается? А у тебя-то самого что делается? Ты же сам в беспятнах. Такой трусишка, всегда сего боишься. Сначала сам почистись, а потом принимайся за меня. Ведь я же и не думал тебе чистить. Ты сегодня совсем не в духе. Петя, лучше расскажи, что у вас там произошло. Ах, противный учитель географии. Ты что, нельзя так про учителя говорить? Замолчи. Может, он тебе не противен? А я тут ни при чём. Что же он сделал? Тихо спросил Давид. Но Петя был в большом горе. Этот учитель ужасно несправедлив. Ты спрашиваешь, что он сделал? Он сам виноват. Он не понимает. Разве можно вспомнить курок названия всех городов и гор, которые я в жизни никогда не видел? Если бы я сам побывал в Альпах и полазил по горам, то, конечно, я бы мог сказать и об озерах, которые там расположены, и какие города построены у подножия. Не может же учитель от ученика требовать такие знания, прекрасно зная что он никогда не покидал своего города и другого ничего не видел. Вроде бы его сердечным решением было сделаться блестящим фонариком Иисуса Христа, но все снова и снова терпел поражение. Гордость и упрямство продолжали осаждать его на каждом шагу, и он никак не мог от них отделаться. А сегодня дело обстояло совсем плохо. Петя был вне себя. Он сердито топнул ногой, когда учитель географии сказал ему, что он останется после занятий и будет еще раз слушать про Альпийские горы. Внутренний голос твердил ему. «Ты пачкаешь свой фонарик». Но заглушая его, Петя громко на весь класс сказал. «Вы очень несправедливы. Я ухожу из вашей школы». «Послушай, Петя, будь умнее. Тебе нужно сознаться, что ты плохо себя вел и что учитель был прав, записав тебе замечание в дневник», сказала Лина с достоинством старшей сестры. Петя прекрасно понимал, что он виноват, и сознание этого так угнетала его. Он запачкал свой фонарик, и теперь так трудно его очистить. И он объявил с отчаянием. Я выхожу из Союза, и вообще я не гожусь быть фонариком Иисуса. После его слов отчаяние овладело Линой. В ужасе она смотрела на брата, который, наступившись, Решительным шагом пошел из леса. Алина целый день ходила, убитая горем. Она рассеянно отвечала на вопросы, поглощенная одной мыслью. Сильно переживая, Лина не знала, как сказать маме, что случилось с Петей. Незаметно подошел вечер. Все дети вернулись домой. Лежа в кровати, Лина не могла долго уснуть. Она неподвижно лежала в кровати. Из темно-голубых глаз текли слезы и падали на белокурые волосы, покрывающие подушку. С грустью взглянув на маму, она сказала, «Мама, скажи, можно выйти из союза фонариков?» «Конечно можно, доченька. А что ты хочешь этим сказать?» «А если этот союз заключен с Господом?» «Да, и это возможно, но это очень-очень плохо». — Знаешь, мама, случилось что-то ужасное. Петя вышел из союза фонариков. — Это очень плохо, что он так поступил. Нам нужно усиленно молиться о нем Иисусу. Тень грусти пробежала по лицу матери. Вместе они склонились у кровати. Лина, плача, просила вернуть Петю и не оставить его погибающим. А еще она просила о том, чтобы ей самой никогда не отлучаться от Иисуса, не разрывать заключенного союза и быть всегда верной Богу. А через несколько минут мама снова подошла к постели Лины. Девочка уже спала. Сон девочки был тревожный и неспокойный. Она металась во все стороны, щеки ее горели, негромкий стон вырывался из ее уст. С того дня Лина внимательно следила за Петей и за собой. Она видела, как мучился ее брат. Прежнего, веселого, живого мальчика нельзя было узнать. Когда дети говорили что-нибудь о союзе фонариков, Петя старался принимать безучастный вид. Но Лина видела, что в нем при этом все бушевало. Да и Петя не был спокоен. Мысль о фонарике не оставляла его. Он давно уже примирился с учителем, хотя сделать ему это было нелегко. Гордый. Самолюбивый характер мешал ему просить прощения и извиняться. И все же Петя старался постоянно читать Евангелие, учить наизусть стихи. Для таких занятий он всегда выбирал самое неожиданное место — то в дупле старого орешника, то в кладовой на ящике с мукой. Петя горел огромным желанием — Сделаться хорошим. Сам того не замечая, Каким-то странным образом Он попадал то в одну, То в другую беду, И положение его Казалось ему безнадежным. Полная перемена, Происшедшая с Линой, Была Пете совершенно непонятной, И он не переставал удивляться ей. Она, такая бойкая, необузданная шалунья, Всегдашняя зачинщица всевозможных проказ, И чтобы она могла так измениться, Этого он никак не мог перенести равнодушно. Однажды Лина с Элей вернулись из воскресной школы в глубоком раздумье. Петя видел, как подошет к дому. Аня сняла голубую ленту, завязанную в волосах, и исчезла в кухне. Лина в это время быстрыми шагами удалилась в спальню. Через полчаса, когда вся семья собралась на веранду ужинать, все почувствовали какой-то противный удушливый запах, несущийся из кухни. «Что это такое?» — спросил отец. Мама уже хотела идти на разведку, как вдруг снова... Опустилась на стол, вскрикнув в ужасе, при виде того, что в этот момент появилась в дверях. Что же это было? Ребята, вы узнаете в нашей следующей передаче. В этой истории вы услышите следующие передачи. Что ты хранил мне несканданья от смерти страха болада нужды Υπότιτλοι AUTHORWAVE Среди земных забот, в моих мечтах, во всех моих стремлениях на первом месте Ты, великий Бог, и в этот час несублагодарение в пути, в труде, среди. В моих мечтах, των всех μα έχει на первом месте разве Από την на бегу.